Команда АВ Асандара. Темный город. 25.07.2015 Со стороны может показаться, что Данкельская гражданская война началась со спора о престоле между членами королевской семьи. Однако семейные распри не разрушают страну до основания. Противоречия обострились за 10 лет до первых важных событий. Здоровье его величества Торлифа III Рокхейма угасало, наследников у него не было, а возможные преемники по-разному представляли будущее Данкеля. Его светлость южный герцог Талант придерживался консервативных ценностей. Его светлость северный герцог Анштайн хотел перемен, пусть и оставался далек от республиканских свобод. После смерти Торлифа III герцоги не договорились, каждый организовал собственную коронацию. Но два монарха не могут править одной страной. Вскоре началась война, которая из борьбы за главенство стремительно превратилась в безжалостное противостояние идеологий. Тогда-то на сцену и вышло Белое Братство, давно и тайно поддерживавшее огонь герцогской распри. Мария Гейтс Авеасандара прорывался сквозь ночь. Вокруг клубилась гроза, по рубке хлестала вода. Внизу лежала купами бледных огней Венетра. Ничего не было видно. Вильгельм Горанд хмуро глядел вперед. Стянутые в косу темно-каштановые и тронутые перечные сединой волосы открывали скуластое лицо с прямым носом и кари зелеными глазами. Наушники болтались на шее. Он крепко сжимал штурвал, пытаясь удержать корабль от качки и костерил погоду. Надсадно гудели балансиры, низкое сердито рычали дизели, отдаваясь басами на барабанных перепонках. Штурман дернул на себя рычаг освещения, погасив фары на крыльях и днищевые прожекторы. Золотая капля Голиота слилась со штормовым небом. Из-за качки капитан Лемдекс споткнулась на входе в рубку. Пролетев вперёд, она схватилась за привычное кресло и, перебирая руками, забралась на сиденье. Пристегнулась, надела наушники, но тут же содрала их, скривившись от помех. Понятно, почему Вильгелем снял свои, придётся кричать. «Как дела, Вига?» «Не поздороваешься?» «Рада тебя видеть, так что со связью!» «Да как в вездеходе в пургу. Корабль, гражданские, военные, служба. Глухо!» Вильгельм кивнул на радиостанцию и переключил внимание на подпрыгивавшую стрелку вариометра. Старинная панель с экранами приборов была встроена в носовую часть корабля и полумесяцем огибала два пилотских кресла. Корпус с бронзовыми верньерами недавно отметил двухсотлетие. Его никогда не модернизировали, лишь обновляли приборы. В верхней части находился прикрытый кованной решеткой с лавровыми листьями фонарь резервного освещения — застилавший пульт желтой патокой. Константин Ивин установил его, когда менял газовые трубы на электропроводку. Остальные лампы не горели, и залитый водой обзорный купол превратился в черное зеркало, где отражались авиаторы. Отчалили без проблем. В полночь подлетали, заблудились в грозе и не сумели связаться. Венетра целиком накрылась по ходу. Сигнал помог. «Технологии инженеров». Вмешался лейтенант Севан Ленит. Он откинул сиденье слева от входа и сполз на него, пристегивая ремень безопасности. Стащив с правой руки перчатку, Гитец мрачно уставился на покрытые шрамами пальцы. «Твой юнга Мария не говорил этого, но отец на кое-что обратил внимание, когда с ним беседовал». Севан не назвал имя леди Амилы Келтрин, дочери покойного достопочтенного графа Гамчева, но Лем так поняла, о ком речь. Чтица службы работала под прикрытием, коллеги заботились о ее анонимности. Амила не только вычислила в гите корабль с дланью, но и помогла лично Марии, поддержав на приеме. После многих лет в небе доктору тяжело дался визит в светское общество Альконта. сен вейс использовал странное устройство, ободок с наушниками и вернером. рука напоминала разбухший батат. Севан отбросил жалость к себе, достал из кармана мундира флакон и втер мазь в кровившие трещины. Он разговаривал с бароном Архейм. Тот находился за пределами Гита. «Любой дурак соберет блокиратор, если есть детали и парантен. неожиданно резко крикнул Вильгелем. «Никаких инженеров. Важен радиус действия и диапазон частот. Тут все загасили». «Диапазон, правильно. Наши забивают пару-тройку каналов». И площадь маленькая. Здесь что-то сильнее. Подключили передатчик к местной сети радиоблокираторов или мощному ретранслятору. Леди Риволл начала собирать людей раньше, чем перекрыли канал службы. Мне нужно с ней связаться. Вигас, запеленгуешь сигнал? Мы не проверим все ретрансляторы. Конечно. А Шторм с радостью подождет. Хватает времени на сарказм, хватит сил справиться. «Обожаю тебя, капитан!» Невзирая на извительный тон, штурман был напряженнее некуда. Костяшки сжимавших штурвал пальцев побелели. Он пропустил воздушную яму, и Ава Асандара накренился. Цверк! «Кто ведет эту лохань?» В трубку влетел Трифон Клит, повиснув на двери. «Мелкий сказал, тут доктор!» «Ян умирает!» и ведет! Капитан, триангулируешь?» «Покажи на плане, откуда. Севан не забыл курс Академии?» Гитец быстро затолкал флакон обратно в карман. Сдавив здоровой рукой поручень рядом с откидным сиденьем. он отстегнулся, встал и завис над Вильгельмом. Штурман отметил на экране с планом местности несколько точек и, уступив кресло, ринулся за Эклидом. Севан опять натянул перчатки. Правая рука безошибочно легла на приемное индикаторное устройство. Лем показала ему большой палец. Надавив на штурвал, она впечатала регуляторы скорости в пол, заставляя ава Сандара прорываться к земле сквозь непогоду и прикусила верхнюю губу. «Давай, мой хороший!» Дизельные двигатели взревели взбешенными динозаврами. Замигал фонарь резервного освещения, индикаторы мощности подскочили до красных секторов шкал, заверещала сигнализация. «Поворот на час!» — распорядился Севан. «Не подведи касс», — мысленно попросила капитан. Они не раз летали без связи, отрабатывая схему на случай критических неполадок. Это было как идти с завязанными глазами по узкому мосту над бездной, взявшись за руки и доверившись друг другу. Далее мастерски управляла Голиотом, чувствовала его как саму себя и выучила наизусть все повадки и капризы, но лишь Константин по-настоящему знал, как тот устроен. Балансиры, дизели, электроника, гидравлика. Механик считывал желание капитана по колебаниям приборов и тонко настраивал корабельный организм, помогая исполнять задуманное. Золотистый фюзеляж с подпаленными ферита на брюхе и крыльях продырявил шторм и завис под фиолетовыми тучами. Металл напряженно дребезжал. Левень с удвоенной силой заколотил по обзорному куполу. Подгоняемая шквалами вода растеклась горизонтальными ручейками. «Что во имя белого солнца происходит?» Вдруг потрясенно прошептал Севан. Лем посмотрела на Венетру. Линии огней, очерчивавшие улицы, дороги, ярусы, воздушные порты и заводы, гасли одна за другой. Будто кто-то постепенно отключал городские трансформаторы и перекрывал газовые трубы, оставляя только антрацит гор, непроглядное небо, лиловый шторм и лазуритовые зигзаги молний. Севан отвел глаза от потемневшей Венетры. Интуиция продолжала молчать, накрепко запечатанная просветленными церковной школы. В груди заколыхалась паника. Усилием воли он сконцентрировался на навигационной карте. «Цверга вас Лем, неясно на погоду или на отключение электричества. «Вига, шевелись! Ты нам нужен!» От капитанского окрика Вильгельм вздрогнул и сосредоточился. Он отбросил в сторону уже снятый редингот, закатал рукава молочно-бежевой рубашки и склонился над пациентом. Янис Ропулус лежал на койке, пристегнутой тремя ремнями, через грудь, через пояс и чуть ниже колен. Он еле дышал. Вильгельм вогнал ему в руку иглу для переливания, по дренажной трубке помчалась кровь, сидевшего рядом Фаддия Никиса. Тот дернул краем рта в подобии благодарной усмешки. Ян выживет, док? Не знаю, честно ответил Вильгельм, прокаливая хирургическую иглу над газовой горелкой. Руки слегка дрожали. И клет, да, в виде морфий. Вильгельма не пугала операция. Рана была не опасной, однако Рополус потерял слишком много крови. Вытащить дрянь, продезинфицировать, зашить и убедиться, что пережил переливание. После — воля младших богов. Времена, когда Вильгелем настоял бы на доскональном обследовании Никиса или предпочел взять консервированную кровь, канули в прошлое. Теперь ему хватало совпадения групп и заверений донора «это не впервые». Просто слова Севана, а теперь еще и переоборудованная под лазарет каюта, всколыхнули в памяти худшие дни. Те события, о которых Вильгелем отчаянно не хотел вспоминать. Вообще никогда. Штурман протащил нить через ушко иглы, стараясь не замечать как придвинулись к нему словно в кошмаре сумасшедшего деревянные шкафы и витрины за надраенными дверьми поблескивали хирургические инструменты желтели промасленные конверты с лекарствами и перевязочными материалами теснились склянки из темного стекла и прозрачные бутыли со спиртом пространство сгущалось и давило вынуждая самообладание трескаться как в замедленном кино вельвилем стиснул иглу держателем. и принялся накладывать швы. Ропулус застонал, не приходя в сознание. На золотистых висках выступил пот. «Соберись, подонок!» — обозлился на себя штурман. «Хотел спасать людей?» «Профукал талантные эксперименты!» «Искупай!» «Может, младшие боги сжалятся и не бросят хозяйкиным псам?» «От белого солнца милости ты уже не дождешься!» «Лишь бы джентльментишка не ошибся, и это грионцы!» Вильгельм сглотнул. Для многих Северный Данкель был страной за железным занавесом, но еще пять лет назад Вильгельм точно знал, что там происходило. Пугающие воспоминания сохранились тусклыми черно-белыми салыми прожилками-снимками. Память поглотила самые тяжелые дни, не дав ему спятить. Он родился на юге, начитался подпольных газет, наслушался горячих речей и отправился воевать за север. Молодой студент-медик ненавидел монархию, возмущался бременем налогов и бредил идеями свободы. Он от души радовался, когда герцоги схлестнулись, и змея короны впилась в собственный хвост. Вельгельм искренне считал себя частью Белого Братства и с нетерпением ждал освобождения Данкеля от венценосных паразитов. Когда страна треснула, он служил младшим воентфельдшером в одном из пехотных корпусов. Медицинская бригада насчитывала дюжину человек. Ее возглавлял спокойный пожилой мужчина, аристократ и редкий профессионал. Он часто критиковал работу Вильгельма, лишь гораздо позже тот понял, что командир просто учил его и обучил прекрасно. Во время бунта старик отказался присоединиться к восставшим, и Вильгельм вспорол ему штыком живот. Искаженная агония и лицо командира до сих пор являлось штурману в кошмарах. Он провел в полевых госпиталях немного времени, но насмотрелся на мертвых и коллег. Одних раненых ставил на ноги, другие умирали у него на руках. Сам тоже убивал тех, кого считал врагами. Смерть превратилась для Вильгельма в обычное дело, чужая боль в рутину. Он начал сходить с ума. С фронта его вытащили врожденные таланты уроки покойного командира. Влиятельный человек приметил умелого врача, предложил работать в тылах. Вильгельм согласился без раздумий и с облегчением уехал от взрывов и трупов в запрошенные снегом лаборатории. Однако там ждали вещи, о которых хотелось вспоминать еще меньше, чем о полевых госпиталях. Вильгельм мечтал сбросить на безумный научный центр с десяток бомб. Он немало узнал про изобретения древнего народа Ану, научился в них разбираться и возненавидел инженеров всем сердцем. Теперь каждый день Вильгельм боялся столкнуться с такими же фанатичными и прятавшими лица за масками учеными, какие раньше ему приказывали. Их змеиная грация, шипящие голоса и блестевшие, как чешуя, волосы воскрешали в памяти жуткие истории об изгоях. Вильгельм решил никогда и никому не рассказывать о своем прошлом. Сбежав, он умер. Узная северяне правду, не остановились бы ни перед чем, чтобы прикончить дезертира. Док, вы в порядке? Неожиданно спросил Никис. С полминуты нетку режете. Вильгельм очнулся, затянул узел и щелкнул ножницами. Багровый шов напомнил ему об одной заключенной, у которой он регулярно брал кровь. Однажды зимой она сбежала от конвоя. Вильгельм не помнил имена остальных подопытных, но ее сохранилось в памяти. Петра Турил, четырнадцатилетняя воспитанница церковной школы. с уникальными способностями к точным наукам. Огненно-рыжая девушка с невероятно зелеными глазами. Снег на лицах, снег на раскрытых глазах. Наверное, она замерзла насмерть. Иклит. Вильгельм посмотрел на Шатена, — «обработай шов». Подойдя к раковине, штурман включил воду. Чужая кровь бледно-розовым водоворотом ввинтилась в сток. Удивительно, как перемешались в главе события. Два года назад, за пару дней до предложения пойти штурманом на Ава Асандара, Вельгелем едва не пустил пулю в лоб от отвращения к себе. Он был скверным специалистом, нахватался по верхам, пока выбирался из Данкелей, но капитан дала ему работу. Она не знала, что не просто подобрала опустившегося безработного, а подарила надежду напрочь отчаявшемуся человеку. Лен догадалась, он воевал, однако Вильгельм убедил ее, будто служил простым воен фельдшером и дезертировал от тягот фронта. Было проще притвориться ничтожеством, чем сказать хоть слово правды о десяти ненавистных годах, превративших его жизнь в клубок сомнений. Не соврал лишь про кошмары, про белые лица и снежинки на оледеневших зрачках. Вильгельм вытер руки и развернулся к двери. Колин в сидевший у выхода, наблюдал за ним. Он выглядел совсем мальчишкой, и штурман вспомнил себя в первые дни войны, такого же напуганного и не понимавшего, как его подстрелили. «Нужна помощь?» Колин вздрогнул. «Я в, в порядке». И Клит помог раной. «Смотрю, он у вас полевой хирург. Позовете, если понадоблюсь». Вильгельм бросил полотенце на раковину, и без особой надежды щелкнул переключателем внутренней связи. Не работало. «Капитан, я закончил!» Колин проводил его взглядом, полным страха и сочувствия. В рубке штурман схватился за кресло Лем и Севана, внимательно изучил показания на экранах и, пересчитав что-то в уме, ткнул пальцем в точку на плане местности. «Здесь есть мощный ретранслятор или что-нибудь подобное?» «Там рубка!» Мгновенно ответил Севан и побледнел. «Белое солнце!» Под откровенно непонимающим взглядом Вильгель Малем объяснила. «Венетра — воздушный корабль. На мостике — один из основных узлов связи, второй — после главного порта, а еще — герцогский дворец!» «Только охраняли его белые совы!» — упавшим голосом закончил Гитец. «Агенты не стоят на ногах!» Нам не пробиться. Никаких шансов. В рубке повисло молчание. По обзорному куполу колотил ливень, фюзеляж дребезжал и звенел, гудели и попискивали приборы. Помехи шипели в отброшенных наушниках, фонарь резервного освещения барахлил. «Ошибаешься!» — Лем ударила кулаками по штурвалу. «У нас есть Ава Асандара! Вига! Нам нужно на окраину!» «Швартоваться цверг знает где?» «Капитан, я намекал, что ты с головой не дружишь». «Но пока не уволился», — парировала она. «Мой дядюшка поможет».